Да, мне ещё где-то. Когда Сертю сообщил, что Виктор приехал с женщиной, Ирина ощутила почти физическую боль. Всё это естественно. Всё это естественно, рассуждала она. Я не должна никак реагировать на это. Я должна. Я должны как можно меньше вылывывать любовные похождения моего начальника, который, кроме того, друг моего мужа. Их вместе с тем ну, всё нормально. Слыл условную жест. Она скрыла под презрительной миной: "Всё нормально". "Ты себе извини?" послышался голос Виктора. "Но я просто не знал, как вас известить." Ирина. Позволь тебе представить. Мадмоэль Элен Симолен из Парижа. Студентка Сорбонны. Очень красиво, подумала Ирина. И куда благороднее, чем я могла бы представить. Ножа какие живые. На какого чёрта ей здесь надо? Вредная девчонка, отрви и брось. Я слыхало, что вытворяют подобные скромницы, когда приезжают сюда. Ужас. О, да она боится меня. Хотя, наверное, ко язычок у нее острый, очень недурно, очень и моложе меня. Но никак не пойму, почему она выглядит такой печальной. Ведь я держу под рукой не ее мужа. Вот сейчас смотрит на меня, словно делает рентгеновский снимок. А если... А... -а, -а. Теперь да, теперь, кажется, начинаю понимать. Дамна, Ирина Велиану, Домну, Сергию Велиану. Сергию почтительно поцеловал Элен ручку. Вы, конечно, пообедаете с нами? Весело же просилон. Уже я, я ей хотел бы вас беспокоить по милости. Ну какой беспокойство, какое беспокойство. Мы будем очень рады. Ирина шагнула вперёд. Она протянула девушке свою мягкую руку, быстро отдёрнула её и двинулась к ресторану. Лучше всего будет не замечать ее, подумала Ирина. Она не должна чувствовать. Ну что она моя соперница? Я дам ей понять, что ее присутствие для меня ничего не значит, что в моих глазах она просто ничто. А ну посмотрим, посмотрим, обратился к Ирине Виктор. Угадаешь ли ты, что изучает мадемуазель в Париже? Вместо ответа Ирина подняла бокал и обратилась к Серджю. Не нальешь ли мне минеральной воды? Пожалуйста, я страшно хочу пить. Пока Серджю наливал воду, она обратилась к Виктору. Ты покончил со всеми делами в Констанце? Или что ты остался еще на завтра? инженер с трудом перенёс эту сцену. Завтра будем сажать. Я отбегал. Бросился спасать положение Сертию. Сила с сусию. Нет. Изобразительное искусство вы художница. Девушка рассмеялась. Не, нет, это человек Виктор Мусику. Нет. экономи? Нет. Не хочет, вряд ли ты сказать, что она не желает стать горным инженером. Нет, нет, нет, нет. И не ломай себе голову. А она занимается? Румынским языком или литературой? Замечательно, воскликнул Сердю, прилагая отчаянные усилия, чтобы проследить атмосферу просто замечательно